Первоначально тот руководствовался вовсе не намерением во что бы то ни стало выслужиться, выскочить наверх, а просто поддался привычке, выработавшейся в нем в то время, когда он сидел в далеком санджаке, полном непокоренных племен. И там всегда что-то бурлило, горело, бунтовало, восставало. И молодой Джакбек, проклиная все на свете, хватал своих головорезов и бросался туда, где был самый большой огонь, самая большая схватка, самая большая заваруха. Когда прибыл в Стамбул и увидел пожар, не раздумывая, кинулся туда, вовсе не предполагая, что добудет из огня и пламени не только хвалу, но и жену. сам удивлялся своему успеху, мрачно насмехался над самим собой. «Молодец стремится туда, где родился, собака туда, где будет сытой. Про Людфи Пашу он сказал, как только засел в диване между тремя другими визирями, за спиной которых стояли целые кладбища и текли реки крови. Сквозь увеличительное стекло Он мог бы показаться даже величественным. Каждый из визирей размахивал саблей чуть ли не с детства. И вот домахались до самого султанского дивана, а у этого костистого босняка только и заслуг было, что умел угодить сулейману седла и его коня. а теперь ко времени прискакал на стамбульский пожар, чтобы выхватить из жара и пыла дочь самого Падишаха. Великий визирь Лютфи Паша, со всей несдержанностью, которая была присуща ему в делах разумных и делах дурных, погрузился в темные глубины столицы, оттесняя и главного кадия Стамбула, надзиравшего за порядком в городе. и эфенди румилийского бейлербега, поставленного для надзора за Кади, Мусульманская душа великого визиря пришла в ужас от зрелища стамбульского дна. На диване лютфи Паша, воздев руки, восклицал «О шариат! О вера!» Он обнаружил, что шариат нарушается постоянно, повсеместно, преступно. В участке... Каджа Нишаджи варили бузу, который упивались правоверные. В Саматье была целая улица Шаран Сакаи, где непристойные танцовщики Кьо Оребе завлекали правоверных в бузни. Там же тайком продавали пьянящую гамис в Арак, и между пьяницами у Аллах. с утра до поздней ночи вертелись гулящие женщины. Субаши, который должен был наблюдать за порядком возле мечети Эюба, укрывал преступников, потаскух, всюду бесчинство, вину, разврат. Сулейман-паша и Хусрев-паша молча прикрывали веками глаза, то ли, разделяя возмущение великого визиря, то ли пропуская его слова мимо ушей. Рустем откровенно насмехался над такой рачительностью визиря Людфи Паши. «Нужно быть последним дураком, чтобы получать самого султана только потому, что ты женат на его сестре. Между султанами нет родственных уз. Имей только голову на плечах». «Все знали, что бузу варят испокон веков». Потому бузни были разрешены султаном, и для надзора над ними выделен шехир Субаши. Знали, что по Стамбулу развозят в бурдюках вино, которое имели право пить и продавать только иноверцы, платившие султану особый налог. А уж если человек платит налог и укрепляет государство, то польза от него больше, чем от визиря, подрубающего ветку, на которой сидит. Рустым привел хадис. Бог сдерживает большее число людей благодаря султану, чем благодаря Корану. Но этим рассердил Людфи Пашу еще сильнее. — Думаешь, если спишь с султанской дочерью, тебе позволено топтать все святое? — кричал великий визирь. «Да какое там спанье! Не до жены мне было!» — невесело отшутился Рустем. «Во время свадьбы гашник так завязал мне шаровары, что я целый месяц не мог исполнить свой долг!» «Я не позволю смеяться в диване!» — наступал на него разъяренный Людфи Паша. «Да разве я не знаю, что это грех? Туркам некогда смеяться, они должны воевать!» Людфи Паша свирепствовал не только в диване. В Стамбуле начался настоящий ад.